Дедушка Микола. Когда гость, протиснувшись в узкую дверь, скрылся в избе, женщина наклонилась к Савоське. «Беги со всех ног к дедушке Миколе и скажи. Подь-ка, дедушка, скорехонько к нам. Мужиков на деревне никого нет, а тут человек неведомый, пришотшцы. С виду-то хороший, а кто его знает, друг недобрый, лихой человек. А при тебе, дедушка, поди постережется». «Бегом, мамонька!» — сказал мальчик, и во весь дух помчался по тропинке. За ним пушистым колобком покатилась шавка. Хозяйка вернулась в избу. Костя уже сидел на лавке, низко склонился на руки, запустив пальцы в светлые кудри. Она заметила, что копье рогатина стоит в углу, шапка и рукавицы уже висят на деревянном гвозде, а заплечная кожаная сумка лежит с ним рядом. «Заснул, умаялся чай с дороги», — подумала хозяйка. Она еще долго возилась с горшками у печки. Когда же гость пошевелился и выпрямился, потягиваясь, она заверещала. «Время-то какое смутное пришло! Не знаешь, чего и ждать, за что браться, то ли тащиться к родственникам на родной русский берег, вдовский край. Да неохота!» Поди самим трудно то ли здесь оставаться, а боязно. Немец летует по деревням совсем поблизости, даже за Норовой рекой побывал не раз. А вместе с немцами тоже на конях ездят ихние попы. Кто в немецкую веру не переходит, того режут без жалости и домовье жгут вместе с малыми детьми. Уж сколько мимо нас пробежало и чуди, и лет голы... Со скотом прямо через озеро боязно а надобно дождаться своих если мужики привезут домой рыбки тогда и мы двинемся на ту сторону и там останемся пока что а ты как чаешь скоро ли станет тише спросил путник Ежели сюда придут с большой силой новгородцы они отгонят немца хозяйка прервала речь услыхав шаги на крыльце а вот и дедушка микола с авоськой. В избу бесшумно вошел невысокий старичок в белом шерстяном домотканом шабуре. Шабур — верхняя мужская одежда с широким воротником, обычно надевалась дорогу поверх полушубка, с большим откидным воротником. Старичок был весь белый, и остроконечный колпак из зимнего зайца, и белые анучи, и даже новые еще светлые лопаточки — К поясу на сыромятном ремешке был привязан горшок для подаяний. Когда старик снял заячий колпак, над его головой снежным нежным пуком поднялись серебристые седые волосы. «Мир дому сему и погомольной хозяйки его!» — проговорил старик, крестясь. Он низко поклонился отдельно хозяйке и отдельно гостю. Тот поднялся, коснувшись головой закопченного потолка. «И тебе благодать жить и здравствуйте еще сто лет!» — звучным сильным голосом сказал гость и, в свою очередь, низко поклонился старику. Тот подошел ближе и приставил ладонь к бровям, стал всматриваться в лицо путника. «Ты, видать, не из псковских? Не суздальский ли? Откуда пришел?» «Пришел, да и весь сказ. Из берлоги вылез». Ты мне на дудочке не подыгрывай, в берлоге злобные звери живут, а у тебя лик светлый. А на сердце, кажись, тревога. Али может, кручи сердце? Томит из своего угла спросила хозяйка. Ты, дедушка, садись поближе, да погомони с гостем. Пускай расскажет, какая у него тревога. Старик опустился на скамью, опираясь на суковатую палку. Прибывший гость глухо заговорил, сдвинув брови. «Как же не горевать, как же не кручиниться! Я дружинник у князя Александра Ярославича. На русскую землю идут волчьи, злоби и жадности, и немецкие рыдели, и литовские лесовики». И свейский король со своими кораблями да натравливают на нас всех, кого могут. Истинно, как волки лютые подбираются, вздохнув, сказал старик. Зверь лучше, зверя можно на цепь посадить, а немец сам норовит всех заковать железо из белого свету сжить. А мы уже поняли, что нам житья не будет, пока не выйдем против него всем миром, плечо к плечу. Надо не мешко браться за топоры и рогатины и одной стеной пойти на рыделей. — Постой, сынок! — прервал старик и стукнул клюкой. — У нас тоже еще не перевелись на Святой Руси славные богатыри. Хоть в глухом углу мы живем. Но и до нас весточка докатилась, что в Новогороде объявился грозный и удалой князь Олекса. Разве не он разметал свейской воска под ижорой? где он нынче? Чего медлит?» Гость снова пустил голову на руки, а старик следил за ним, гладя седою бороду. Мальчик Собойска раскрыл рот, слушал внимательно, что старшие говорят. Половины он не понимал, но чуял, что гость крученится и также опасается злых немцев-рыделей, как и другие. А дедушка и рад бы, да не знает, как гостя утешить. Друг Савоська, услышав голоса на улице, повернулся и припал к дырке в пузыре, затянувшим окошком Маманька, маманька, к нам едут неведомые люди, и одеты они по-чудному, сдерживают коней и кругом озираются. — Ах ты, Господи, вот когда беда Заправская пришла! — воскликнула хозяйка и стала обтирать отряпку руки, вымазанные тестом, которое она месила. — — Мать Пресвятая Богородица, огради нас своим святым покровом, — шептал старик, приподнимаясь со скамьи. — А ну ка молодец, пусти меня взглянуть, — сказал гость, быстро подходя к оконцу. Он припал к щели и увидел на дороге двух всадников, одетых не по-русски. Сразу можно было узнать иноземцев, хотя они были в шубах, снятых следских крестьян. Но с плеч спускался белый плащ с большим черным крестом. Ноги перевиты широкими ремнями. На ступнях — остроносые чоботы, на них — железные шпоры с медными звездочками. На голове — железная круглая шапка. Шалом. В руках иноземцы держали копья. На поясе подвешены длинные прямые мечи с крестообразной рукоятью. Из бруя и седло... С высокой лукой не походили на русские. Молодой гость стал полголоса объяснять подбежавшей хозяйке. «Верно, это не иноземцы, два рыделя, только один, кажись наш, из поганых переветников. Он что-то объясняет другому, видно, немцу, а вон тот дергает веревку и бьет плетью. Вот из снега поднимается еще человек. Руки у него закручены за спиной, а на шее веревочная петля». — Надо приготовиться, хозяйка. Один из них едет сюда. Послышался стук в окно и голос. — Эй, кто в избе? Выходи да поживей, а не то сойду с коня, худо вам будет. Хозяйка испуганно всплеснула руками взглянула на гостя. Тот шепотом приказал. — Голоси, что одна в избе, и сейчас выйдешь. Ступай на крыльцо, да не сказывай, что я здесь, а я приготовлюсь их встретить как надо. «Эй, живее там!» — послышался голос с улицы, и железный отточенный конец копья просунулся в окно. «Возьми топор, вон у печки!» — показала хозяйка, — «а я пойду им зубы заговаривать». «Иду, иду!» — крикнула она во весь голос и, крестясь, выбежала из избы. Конец копья исчез, спутник снова припал к окну. Он увидел, что оба рыцаря направились было в сторону озера. Но вдруг, повернув коней... Помчались прочь. Сперва они волочили за собой пленного, потом веревка оборвалась, и пленник остался лежать на снегу. Хозяйка вбежала в избу и сказала, «Услышала слезную мольбу нашу Матерь Пресвятая Богородица. С озера наши рыбаки идут, а за ними воины, тоже наш на конях, видно, и хозяин мой вертается». Услышав, что мужики возвращаются, старый Микола поспешил к себе домой.